Глава 14. Тварья, дрожащая или право имею?» Дан вяло ковырялся в тарелке с почти нетронутым ужином. Любимый ресторан не радовал. И хоть мясо здешний повар готовил не хуже Гордона Рамзи, кусок вставал поперёк горла. Он не обращал внимания на то, как две девушки за соседним столиком активно пытались привлечь его внимание и познакомиться. Не замечал, что старший официант хмуро смотрит, как постоянный клиент не ест их фирменное блюдо. Дан игнорировал всё происходящее вокруг. Мозг хаотично искал выход из сложившейся ситуации. С одной стороны, Дан был уверен, что за тем штатом мошенников, которых он уволил после аудита, явно стоит финансовый директор, но он всё ещё не мог это доказать. Нигде не было ни подписи, ни сомнительных счетов, ничего. Вдобавок, все, кого он уволил, не выдали финдира. Либо он им хорошо заплатил, либо обвёл их же вокруг пальца. Они поняли, что не смогут его утянуть за собой без доказательств, и просто промолчали. И хоть с приходом Дана деньги перестали уходить из компании, он был уверен, что этот козёл так просто всё не оставит. Но как доказать это Алексею? Ведь они с Финдиром друзья и совладельцы. Ещё и подпись Полины на документах. Она явно что-то знала, а может, участвовала и лишь притворялась дурочкой. «Простите, с блюдом что-то не так?» — осторожно спросил подошедший официант. «Мы можем предложить вам что-то другое?» «Нет, спасибо», — вымоченно улыбнулся Дан. «Всё отлично, принесите счёт». Официант окончательно впал в ступор. Он часто обслуживал этого постоянного клиента, ещё никогда этот парень не уходил, не притронувшись к еде. Он всегда заказывал почти одни и те же блюда, много разговаривал по телефону. Сидел один, а в конце вечера пил кофе и оставлял щедрые чаевые. «Могу я принести вам двойной капучино и яблочный штрудель?» В последней попытке спросил официант, желая оставить лучшие впечатление гостю, чтобы последний вернулся к ним в ресторан снова. Дан неожиданно уставился на него, сверкнув голубыми глазами. Промелькнула мысль, что этого парня надо бы взять на работу в их компанию. Официант старается, ориентирован на клиента и при этом не лезет чрезмерно. Хороший ответственный работник. Данил резко расправил плечи и дал себе мысленную оплеуху. Чем он занимается в вечер пятницы? Ест в ресторане и жалеет себя, убиваясь о том, что он хреновый аудитор? Расстраивается, что милая ассистентка оказалась коварной, алчной мошенницей? Он увидел её подпись на прошлогодних кривых документах ещё в понедельник, но ничего так и не предпринял до самой пятницы, потому что был загружен работой. Жалкое оправдание. Его так и будут загружать работой, а Алексей так и будет долбить ему мозг, потому что всё ещё отмечает сделку в Вене. Чтобы вывести на чистую воду Финдира, придётся жить на этой работе. «А знаете, вы правы», — вдруг жутковато улыбнулся Дан. «Мне очень нужен двойной капучино и штрудель». Официант не смог сдержать улыбку. Отчего-то на душе стало теплее, хотя он мог поклясться, что ничего особенного не сделал. Дам быстро закончил с едой и залпом выпил горячий кофе, тут же расплатился, не забыв про чаевые, и в спешке покинул ресторан под недовольные взгляды девушек, что так и не смогли обратить на себя его внимание. Он быстро забежал домой, сходил в душ и переоделся в простую удобную одежду, прекрасно понимая, что весь его отдел не придёт на работу ночью в пятницу и тем более утром в субботу. В компании было не так много людей, кто работал выходные, и с седьмого отдела таким страдали только он и главбух. Но Наташа попросила работать неделю из дома, поэтому вряд ли кто-то застанет его на работе. Схватив необходимые вещи, папки и личный ноут, Дан помчался на работу, предвкушая расследование не хуже, чем в любимых фильмах. Центральный вход бизнес центра должен был работать еще 15 минут, но Дана он не интересовал. Алексей ещё вначале выдал ему ключи для служебного входа и лифта на случай сверхурочной работы. Попав к себе в кабинет, Дан перевёл дыхание, разложил вещи, что прихватило из дома, а затем сел покурить, глядя в панорамное окно. Нужно было собраться с мыслями и решить, с чего лучше начать. На часах была уже глубокая ночь, а Дан всё искал и перечитывал документы по третьему разу. Теперь он ещё уделял особое внимание всем документам, где была подпись его ассистентки, проклиная себя, что раньше не придавал ей значения. Она почти провела его, ловко прикинувшись наивной дурочкой. Плюнув на всё, к утру Дан уселся на ковролин, обложившись коробками и бумагами. Как многорукий Шиво он делал то записи в планшете, то читал договоры, то искал на компе электронные отчёты — Попутно он оставлял заметки на стикерах и комкал бесполезные копии ненужных бумаг. Лучи утреннего солнца мягко освещали кабинет, а Дану снилось что-то странное. Бутон ходил в музее Сиси, а из каждого портрета на него смотрела Полина в старомодных платьях. Неожиданно один из экспонатов закричал, и Дан резко проснулся, чувствуя боль в онемевшем теле. Сон превратился в кошмар наяву. Перед ним, правда, стояла его ассистентка в коротком летнем платье и босоножках на высоких танкетках. В руках у неё была объёмная сумка с ноутбуком, а на лице застыли смятения и шок. Дану хватило доли секунды, чтобы осознать, как глупо он сейчас выглядит. Он уснул на полу своего кабинета в куче бумажек. На щеке, очевидно, отпечаталась ручка, на которой он спал. У него были не почищены зубы. Он выпил за ночь столько кофе, что чувствовал себя опухшим. И в заключении он сидел в джинсах, чёрной футболке и простых кедах, как у себя дома, а не в бизнес-центре крупной компании. Дан начал стремительно бледнеть от стыда, как будто его уличили за каким-то непотребным занятием. Краем глаза он заметил несколько пустых одноразовых стаканчиков из-под кофе, на своём столе и бардак из бумаг по всему полу. Хотелось провалиться под землю или убить Полину, как свидетеля страшного. «Доброе утро, Даниил Александрович!» — пискнула Полина, первая взяв себя в руки. «Простите, дверь в ваш кабинет была не до конца закрыта, и я подумала, уборщица забыла закрыть». Девушка всё острее ощущала, как кожа горит от жары смущения. Ещё никогда она не видела своего шефа настолько красивым и человечным. Отсутствие идеальности и стильного костюма им шло как и заспанные, чуть покрасневшие голубые глаза, как и бледность кожи, как и усталость. А в обычной одежде он смотрелся обалденно. Поля вдруг поняла, почему он всё время ходит в костюмчиках. В джинсах и кедах он выглядел младше и как-то безбашенней, а в футболке отчётливо были видны красивые подкачанные руки, и ассистентка осознала, что он не такой уж и худой, и покраснела ещё больше. «Полина, что вы здесь делаете утром в субботу?» — спросил Даниэл, с трудом подавляя желание пойти чистить зубы. «Я... я...» Полина стала цвета помидора, боясь сказать правду. «Вы... вы...» — вторил ей Дан, окончательно становясь прежним собой. «Что я тут делаю, я в курсе». Полина не знала, какую ложь придумать, и просто выдала на одном вдохе правду. «Вы серьёзно?» — саркастично спросил Дан, не веря её словам. Мысль, что она хитрая мошенница, укрепилась в его голове. «Вы пришли сюда, потому что у ваших интернет-провайдеров авария на станции, а вам срочно до часу надо отправить правки дипломной работы своему научному руководителю?» «Да, простите, я знаю, что не должна использовать казенный интернет в личных целях, но мои родители живут на другом конце Москвы, а друзья бы только мешали, если бы пришла к ним, поэтому быстро добежала до работы». Клянусь, я раньше так не делала. Это первый и последний раз. Я... Не продолжайте. Дан задумался, насколько она подготовила себя алиби. И о чём ваш диплом? Когда защита? Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Отчеканило Поля. Защита уже в следующую пятницу. Интересный выбор темы. Улыбнулся Дан. Дадите почитать? Да, если вам интересно. Снова покраснела Полина. Но можно я сначала всё же отправлю правки руководителю? «А почему вы не раздали интернет с телефона на ноутбук?» — неожиданно спросил Дан. «Я запаниковала и не подумала об этом», — шарашенно сказала девушка, чувствуя себя космической дурой. «В последнее время это происходило с ней всё чаще». «Ладно», — снова улыбнулся начальник. «Раз уж вы здесь, пишите свой диплом». Подвёл черту он, решив, что проверит её алиби минут через тридцать, когда почистит зубы и приберётся у себя в кабинете. Полина ушла в приемную включать свой ноутбук, в душе костеряя себя последними словами. Как можно было снова облажаться? Зачем она сюда припёрлась? Настолько заработалась, что в любой непонятной ситуации решила бежать в офис, потому что он рядом с домом? Но вздыхать о своей дурости было некогда. Поля открыла заключительную главу диплома и быстро стала вносить правки, исправляя ошибки, на которые указала её руководительница. Сосредоточившись на работе, она забыла о времени и не заметила, что её начальник вышел к ней в приёмную ещё десять минут назад и, не стесняясь, смотрел на неё долго и пристально. Полина вздрогнула только, когда Даниил Александрович внаглую подошёл к ней и посмотрел через плечо на текст, что она писала. Интересная статистика. А вдруг выдал он, придвигаясь к ней так, что Поля могла почувствовать запах зубной пасты и мятного ополаскивателя для рта. «Вы взяли данные уже за этот год?» «Да, у моего научного руководителя есть знакомые и...» «И я всё больше хочу почитать ваш диплом», — усмехнулся Дан. «Киньте мне его на почту, прямо сейчас». С этими словами Зам резко отстранился и пошёл обратно к себе в кабинет. Поля посидела, немного ошарашенная его действиями, но всё же скинула свой почти готовый диплом ему на почту — Тут же последовал едкий ответ, что для таких вещей он специально дал ей личную почту. Всё, без пометки «работа» должно было отправляться туда. Не удержавшись, ассистентка шикнула, что он зануда, зная, что за закрытой дверью он не услышит. Она быстро дописала оставшийся материал и хотела уже отправить руководительнице, как её снова отвлек зам. «Полина, ну что за водолитие вы введение? Дан не поленился распечатать несколько страниц и уже успел почеркать карандашом и внести свои замечания. «Обозначьте цели и задачи чётко. Вы же экономист, а не филолог. Не роман пишите? Смотрите, здесь лучше вот так». Дан пустился в долгие объяснения и примеры, основательно поправив её введение. Полина сначала хотела поспорить, что если сделает совсем сжато — Комиссии на защите это может не понравиться, и её научная особо не придиралась к введению. Но потом она всё внимательнее стала слушать предложения Даниила Александровича, а затем спросила, что за работа, на которую он ссылается. «Есть очень хороший советский экономист. Я дам вам его почитать. На всю книгу у вас нет времени. Скоро защита, но для введения и заключения можно использовать несколько его цитат и статей. Скину лучшее вам на почту». Полина благодарно улыбнулась. Стало очень приятно, что Данила Александрович снова ей помог. Хоть он часто был ею недоволен, а она без конца позорилась перед ним, но он всё равно помогал ей, то с зубом, то с дипломом. «Как ваш зуб?» — словно прочитав её мысли, спросил Дан. «Вчера после работы поставила коронку. Всё хорошо». Полина смущенно отвела глаза, думая, что Данила Александрович был неправ, когда сказал, что она несёт бред про любовь к нему. В нём, правда, было что-то цепляющее. Серьёзность, манеры, ответственность, страсть к работе, доброта. А ещё высокомерие, сучизм и деспотизм. Напомнила себе Полина, отгоняя мысли о начальнике. Она для него букашка и не более того. Но она должна стать образцовым профессиональным работником. И настанет день, когда он посмотрит на неё как на равную, а не как на дурочку. И пусть ей не светит сходить с ним на свидание, но уважать себя она заставит. Для начала получит диплом, а потом... А потом станет суперработником месяца, а лучше года, а лучше всех времён». Последовав совету Дана, она скорректировала введение, отправив всё руководительнице ровно в час дня. «И всё же, почему вы не пошли в кафе с вай-фаем? спросил Дан, когда они вместе вышли на улицу. «Там интернет обычно слабенький и шумно. Не хотелось выглядеть капризной, но поле правда лучше работалось в тишине». «Извините, я больше не буду использовать интернет-компании в личных целях». «Думаю, компания это переживёт. Вы же воруете только интернет?» Многозначительно пошутил Дан, внимательно глядя на неё. «Нет, я должна признаться, год назад я утащила степлер. Точнее, случайно прихватила домой и всё ещё несу обратно», — хихикнула Полина. «Полина, это просто...» Дан не договорил, потому что прямо перед ними на парковку бизнес-центра въехал финдир компании. «Просто немыслимо!» Полина проследила за его взглядом, но увидела только, как белый джип заезжает на подземную парковку. Все в компании знали, что только второй руководитель ездит на белом эскалейде. Но девушка не придала этому никакого значения. Дана пешил. «Утро субботы. Полина с Ноутом была в офисе. Финдир едет в офис. Финдир должен быть в командировке до понедельника. Что происходит?» Зам опять уставился на Полю, подозревая её всё больше. Чем, чёрт побери, она на самом деле занимается? И как давно? Полина, я забыл ключи в кабинете, мне нужно вернуться. До понедельника. Коротко попрощался он и быстро пошёл обратно, оставив растерянную девушку стоять на улице. Поля постояла минуту, думая, что начальник всё-таки у неё со странностями, а потом вдруг хлопнула себя по карману и поняла, что забыла флешку на своём рабочем столе. Флешку, где помимо диплома была куча личной информации, фотографий и документов для работы. Что, если флешку возьмёт Данила Александрович или выкинет уборщица? Поля помчалась в офис быстрее пули, опять проклиная себя и думая, что скажет начальнику, чтобы оправдать свой идиотизм. Ничего не придумав, она посмотрела в зеркало лифта. — Тварь я дрожащая или право имею? — решительно заявила девушка, шагнув в раскрывшиеся двери лифта.